Туда последует и двор. Мой муж посмотрел на меня и улыбнулся очень спокойно и очень доверчиво. У него никогда не будет любовницы. Он любил меня. И если бы только он смог стать нормальным мужчиной, у нас были бы дети, и наш союз был бы идеальным. Но предстояло Обдумать еще очень много важных вопросов И эта неловкая тема была забыта Луи был добр Он не мог поступить жестоко Даже с мадам Дюбари Давайте просто отошлем ее Сказал он Этого будет достаточно Пусть она на время уйдет в монастырь Пока мы решим Куда ее можно сослать было слишком снисходительно по отношению к ней. Но у Луи не было желания наказывать ее, так же впрочем, как и у меня. Я вспомнила о тех временах, когда меня заставляли сказать эти глупые слова. Как я злилась тогда! Но теперь все это было забыто. Я помнила только о том, как она оставалась с королем когда он был уже так тяжело болен и подвергалась опасности заразиться этой ужасной болезнью. Пусть все вышлет. Этого вполне достаточно. Луи вскоре понял, что финансы страны находятся в беспорядке и решил, что нужно экономить на нашем домашнем хозяйстве. Я была рядом с ним и заявила, что тоже буду экономить после чего отдала право на пояс примечание. Это сумма, которую государство отдавало в личный кошелек, и который королева хранила у себя на поясе. «Я не нуждаюсь в этом», — сказала я. «Пояса теперь уже не носит. Эти мои слова повторяли и при дворе, и на улицах Парижа. Париж и вся страна были довольны нами. Я была их очаровательной маленькой королевой, а мой муж был людой желанный. Однажды ранним утром, когда торговцы начали свой путь на рынок, все заметили, что ночью на статуе Генриха IV, установленной на неф кто-то написал Воскрес. Когда мой муж узнал об этом, его глаза заблестели от удовольствия, и в них появилось решительное выражение. Ведь, по мнению всех французов, Генрих IV был самым великим королем Франции за всю ее историю. Королем, который любил свой народ так, как ни один монарх ни до, ни после него. И вот теперь все говорили, что этот великий монарх снова появился в лице Людовика Желанного. В Шуази было нетрудно забыть о тех последних кошмарных днях в Версале. Я была теперь королевой Франции. Мой муж по-своему любил меня. Все спешили засвидетельствовать мне свои почтения. Чего мне было опасаться? Я знала, что моя матушка с беспокойством следит за ходом событий. Вне всякого сомнения, ей уже сообщили о том, как я вела себя во время болезни и смерти короля. Кроме того, я сама писала ей обо всем. Упиваясь собственным триумфом, я написала ей довольно высокомерное письмо. Моим оправданием могло служить лишь то, что я была слишком молода и только-только познала вкус лести, который все окружают королеву. Хотя Господь предопределил, чтобы я от рождения занимала высокое положение, меня изумляют предначертание судьбы, которая избрала меня самой младшую из ваших дочерей, чтобы быть королева из самого прекрасного королевства в Европе. Когда я писала это письмо, вошел мой муж.